Глава четвертая. Спортивное ориентирование. Валетов сидел на крыльце медсанчасти и покуривал. А вокруг него стояли пятеро сослуживцев, пытавшихся разузнать подробности сожительства Валетова и некоей девушки. Солдаты точно не знали, живет ли Фрол во время службы с женщиной. Но слишком уж была велика интрига, и молчать никто не мог. «Фрол, ну какая она, большая или маленькая?» Фалетов отмалчивался, а он не говорил про глажку ничего. То и оставалось пробыть в санчасти всего навсего один день, и после она, согласно распоряжению стоила Хрякова, должна вернуться в тот город, из которого приехала, а именно в Москву, к обеспеченным и порядочным родителям. валетов вертелся, словно уж под вилами, но так толком ни на один из прозвучавших вопросов по поводу девушки не ответил, но и не отрицал того факта, что кто-то там в лазарете провел пару ночей вместе с ним. К великой радости фрола появился Резинкин, одетый в новый камуфляж. — А где цветы? — не понял фрол. — Я же больной. Ты ко мне навещать пришел или просто так сигаретку стрельнуть? — Собирайся. Витек как-то хитро улыбался, что не могло нравиться фролу, чующему за версту всякую гадость. — Куда это? — — запротестовал мелкий. — Мне тут еще три дня лежать. — Кто тебе сказал, сынулька? — продолжал улыбаться Резинген. Обняв фрула за плечи, он поднял его на ноги, сам вытащил изо рта сигарету и аккуратно выбросил ее в урну. — Комбат приказал доставить тебя в лагерь через полчаса. — Я на машине. «А я в пижаме. Ты видишь?» Валетов обвел себя руками сверху вниз. «Куда я в таком виде?» «Сейчас получишь у медсестры форму. Переоденешься и галопом, галопом...» «Ты-дык, ты-дык, ты-дык, ты Фрол поглядел на лыбящихся солдат, расспрашивавших его минуты ранее в Глаше ее спокойной жизни Ни одной из лиц не сочувствовало ему. Наоборот, скорее все злорадствовали по поводу быстрого возвращения Валетова в строй и прекращения его кайфообразного образа жизни по соседству с ежедневно напрягающимся в выполнении различных задач под отцами-командирами батальонов. фрол вошел в лазарет. С забранными со склада вещами глаша увидев что он одеваться кинулась к нему а ты куда служба продолжается бурчал Фроу, натягивая на себя штаны все я ухожу меня вызывают он говорил так будто занимал важный пост в армии без него ни одна мало мальски существенная задача разрешиться не может Ну, как же, я же рассчитывала еще два денька здесь побыть. Тебя отправят обратно в Москву. Если нет денег, дадут. Все закончилось. Глажка встала с кровати, подошла к нему. Глаза ее были влажными. Ну, слушай, ну так нельзя. Да я сам привыкнуть никак не могу, признался Валетов. В армии никто никогда не говорит тебе, куда ты должен пойти и зачем. Тебя берут, словно вещь, и переставляют с места на место, не спрашивая о том, согласен ты или нет. Фрол вместе с Резинкиным, как и было им предписано, через тридцати минут стояли перед старшим лейтенантом Бекетовым. Фрол, недовольный тем, что его турпоездку прервали, Пануро ковырял носком сапога Диору, в то время как командир разведывал взвода, вталкивал ему новую задачу. Необходимо, мол, пользуясь картой и компасом, пробежать ни много ни мало 25 километров и через каждые два с половиной километра обнаружить контрольный пункт, забрать сувенир, Ручку со своим флажком и бежать дальше. Спортивное ориентирование, не больше, не меньше. Но на это у нас простаков есть. Нашелся Валетов, и в глазах его засветился огонек. Нет-нет, коверкая слово «нет», подошел англичанин Стив Ватерспун и посмотрел, улыбаясь на Валетова. Мистер простаков отдыхает, мистер Валетов бегает. Бекетов тут же добавил. Лейтенант Ватерспун прав. На данные соревнование идет альтернативный отбор. Французы, англичане и немцы, посовещавшись, выбрали именно тебя в качестве кандидата на соревнование Ну, естественно, мы тоже в коалиции решили, кого бы назначить. Из англичан, французов и немцев. Вон стоят трое. Фрол поглядел на его ровесников, и ему стало плохо. Все высокие, поджарые, но явно же сюда отбирали не каждого, чтоб свою страну представлять. А чего он переводчиком записался? Он вообще не должен делать физические упражнения, и уж тем более так много бегать. Еще и автомат дадут. Странную такую тяжелую железку. Совсем уж погрустнел Валетов, когда на него повязывали номер с цифрой 4 во всю грудь. Оружия никакого не будет. Побежите налегке, только карты и компас. И не забывай на каждом КП срывать ручку со своим флажком. Валетов заскулил. — Товарищ старший лейтенант, я не выдержу, да я никогда столько не бегал, я не смогу, я подведу. Найдите кого-нибудь другого. — Не спорь, Валетов, — похлопывал лейтенант Фрола по спине. — Соберись силами, ты ведь несколько дней в санчасти провалялся, пока мы тут отрабатывали. Фрол заметил вдалеке здоровую фигуру Простакова. который на пальцах общался с таким же подстать ему здоровым немцем. Чего-то они там вроде бы как бы выменивали. Вот где сноровка Варетова пригодилась бы, а он бы обязательно договорился так, чтобы не остаться в проигрыше. Подбежав к Лехе, фрол стал просить пробежаться по лесу вместо него. — Не могу, — басил Простаков Глядя на обескураженного фрола, тебе придется самому. ну никто, никто его не понимает. На линию скомандовал главный судья. Фрол встал между немцем и англичанином и бросил взгляд вправо-влево на чужие планшеты с картами. Как оказалось, контрольные пункты одни и те же, поскольку в ориентировании он мало что понимает. Придется ему держаться за основной группой. Если останется, то заблудится нафиг в лесу, и тогда кричи «Ау!». А они, европейцы, наверное, «Ау!», не понимают. Во всяком случае, Валетов в этом сомневался, и потом вряд ли кто будет его вытаскивать. когда на кону престиж взвода из страны. Взяли старт трезво. Фроуд даже держался некоторое время вторым, и первые триста метров по лесу у него даже закралась мысль о возможности посостязаться со своими противниками. Но затем дыхалка начала его подводить, и отставание с каждой минутой становилось все больше, Фрол добежал до первого контрольного пункта и даже успел сорвать свою ручку еще до того, как спина последнего скрылась из виду и исчезла за листочками кустарника. Пыхтя и отплевываясь, фрол бежал туда, куда ему казалось необходимо было двигаться. Он глядел на компас, на карту и не слишком-то много понимал. Контрольные пункты были расположены коварными организаторами в виде змейки. Приходилось отклоняться то вправо, то влево, с одновременным продвижением вперед. Но для того, чтобы найти все контрольные точки, замысловатая змея делала почти полный круг. И финиш находился всего в 100 метрах от того места, где они брали старт.